«Правда, что ты уничтожил ее в ее логове?» «Ведьмы больше нет, но остался один из ее прислужников. Его зовут Сое. Он очень опасен». «Сое. Я слышал о нем от Минтаки. Он проповедник, последователь новой богини». «Если произнести его именно наоборот, получится Эос». Его богиней была ведьма, а его цель — уничтожить тебя, истребить твоих потомков и захватить для ведьмы двойной трон Египта. На лице Нефера Сети появилось выражение ужаса. «Моя главная жена Минтака во всем слушается этого Соя. Она доверяет ему. Он обратил ее в новую веру». «Почему ты не вмешался?» Пожалел. Минтака обезумела, горюя по нашим покойным детям. Соя давал ей утешение. Какой в этом вред? Огромный. Вред для тебя и для всего Египта. Соя по-прежнему представляет страшную угрозу. Он последний приспешник ведьмы. Ее последняя связь с этим миром. Он часть большой лжи. Что же делать, Таита? Стоило в Ниле снова появиться в воде, Соя исчез. Мы не знаем, что с ним случилось. Прежде всего, я должен схватить его и привести к тебе. Ментака верит всему, что он говорит. Она готова предать тебя и не поверит ничему плохому о нем, если сам Соя это не признает. Что нужно от меня, Таита? — спросил Неферсети. — Вышли царицу Ментаку. Мне нужно свободно осмотреть дворец Мемнана на западном берегу. Увези царицу в Осуид, принести жертву в храме Хатор. Скажи, что богиня явилась тебе в видении и потребовала от вас с Ментакой жертвы ради ваших умерших детей, принца Каабы и его маленькой сестры Унос. Который сейчас в подземном царстве. Действительно, я хотел принести жертву, Хатор. Мы с царицей на царской лодке отправимся в Асуид через пять дней, в ночь на Волуние. Что еще от меня нужно? Дай мне властительного Мирена и сотню лучших воинов. Пусть у Мирена будет твоя печать сокола. Это даст ему неограниченные полномочия. Все это он получит. Не успела царская пара отплыть, как Мерен и Таита с сильным отрядом стражи пересекли Нил и высадились на западном берегу. Они поехали к холмам, в которых стояло жилище Ментаки, дворец Мемнана, и прибыли туда на рассвете. Обитателей дворца они застали врасплох. Дворцовый визирь с отрядом стражников за спиной безуспешно пытался помешать им войти. Но стражники размякли от спокойной, сытой жизни. Они боязливо поглядывали на сотню противостоящих им закаленных воинов. Мирен показал печать сокола. «Мы исполняем приказ фараона Неферосети. Посторонись и дай нам пройти». «У него печать сокола». Визирь сдался и повернулся к начальнику дворцовой стражи. «Отведи своих людей в казармы и держи их там, пока я не свяжусь с тобой». Мерен и Таита прошли в главный портик дворца, их подкованные сандалии гулко стучали по мраморным плитам пола. Таита больше не прятался под покровом невидимости, на нем был нагрудник из крокодильей кожи и такой же шлем. Забрало-скрывало его черты. Он выглядел величественно и угрожающе. Дворцовые слуги и девушки-ментаки разбегались перед ним. «С чего начнем поиски, маг? спросил Мирен. «Тварь все еще прячется здесь?» «Соя здесь. Ты так уверен?» «Здесь воздух тяжелый от смрада Эос», — сказал Таита. Мирен шумно принюхался. «Я ничего не чувствую. Оставь с нами десять человек, остальных расставь у всех ворот и выходов из дворца». Сое умеет менять облик, поэтому никого не выпускайте из дворца, ни мужчину, ни женщину, ни животное. Мирен передал приказ Таиты, и его люди заняли свои места. Таита целеустремленно двинулся через огромные великолепно убранные чертоги. Мирен и его люди с обнаженными мечами шли за ним. Время от времени... Таита останавливался и как будто принюхивался точно охотничья собака, идущая по следу дичи. Наконец, пришли во внутренние покои царицы, просторный внутренний двор, окруженный высокими стенами из известняка и открытый безоблачному голубому небу. Вокруг росли цветущие деревья, посередине бил фонтан, а вокруг него стояли мраморные скамьи с шелковыми подушками. Лютни и другие музыкальные инструменты лежали там, где девушки-царицы их бросили при появлении воинов, а к аромату апельсиновых деревьев примешивался запах молодых женщин. В дальнем конце двора стояла небольшая беседка со стенами из переплетенных лос. Без колебаний... Таита быстрым, уверенным шагом направился к ней. В ее центре на высоком мраморном постаменте стояла резная статуя. Кто-то положил к ее подножию букет солнечных лилий, и их липкий аромат пронизывал воздух, словно мощный наркотик притупляя чувства. «Цветы ведьмы», — прошептал Таита. «Я отчетливо помню их запах». Он разглядывал статую на постаменте. Это было изображение женщины в натуральную величину с лицом закрытым вуалью в мантии, окутывавшей ее с головы до ног. Только из-под края мантии виднелись изящные ножки, вырезанные с таким мастерством, что казалось, они не из холодного камня, а из теплой мягкой плоти. «Ноги ведьмы», — сказал Таита. Это святилище, где ей поклонялась царица Минтака. Теперь запах зла Таита ощущала острее, чем аромат цветов. «Властительный Мирен, прикажи своим людям сбросить статую», — сказал он негромко. Даже невозмутимый Мирен ощутил ведьмино зло, заполнявшее двор. Он негромко отдал приказ. Воины вложили мечи в ножны, и навалились на статую. Это были сильные и храбрые люди, но статуя им не поддалась. «Ташкалон!» — воскликнул Таита, вновь обращая против ведьмы ее собственные слова власти. Статуя шевельнулась, скрип мрамора мрамор напоминал вопль пропащей души. «Аскартов!» — Таита мечом указал на фигуру Эос, которая начала медленно крениться вперед. Силандела! Закричал он, и статуя упала на каменный пол и разбилась в дребезги. Уцелели только изящные ступни. Таита сделал шаг вперед и по очереди коснулся ступней изваяния острием меча. Они треснули и рассыпались грудами пыли. Букет солнечных лилий на постаменте почернел и высох. Таита медленно обошел подножие статуи, через каждые два шага он простукивал мрамор. Звук был звонким, пока Таита не дошел до задней стены. Здесь мрамор отозвался глухо и гулко. Таита отступил и стал его разглядывать. Потом снова подошел, поднес ладонь к правому верхнему углу и слегка нажал. С резким звуком сместился какой-то внутренний рычаг, и вся стена сдвинулась, словно потайная дверь. Наступила тишина. Все молча смотрели на открывшееся в задней стене постамента темное отверстие. Оно едва пропускало человека.